Глава 47. Волны с силой бились о невысокий борт, подбрасывая лодку и беспрестанно швыряя ее из стороны в сторону. Вода то и дело заливалась внутрь, щедро окатывая всех находящихся на судне, разбрасывала холодные брызги, застилая глаза и стекая струями по лицу и спине. Но даже шум внезапно разбушевавшегося моря не мог заглушить грохот собственного сердца с бешеной скоростью бьющегося о грудную клетку и, казалось, пытающегося прошибить её насквозь. Никакие упражнения по размеренному дыханию не помогали, а в горле упорно стоял колючий, несглатываемый ком размером с южную дыню. А потому все силы уходили на то, чтобы не разжать пальцы, впившиеся в край узкой деревянной скамьи, и не свалиться за борт. После пожара в госпитале Грегори ещё долго боялся огня. Подходил к зеркалу, видел ожоги на своём теле и снова и снова возвращался в воспоминаниях в ту роковую ночь, к жалящему кожу пламени, горячему воздуху, пропитавшемуся вонью горелой плоти и к разрывающим барабанные перепонки крикам людей, сгорающих заживо. Когда шрамы полностью исчезли, пожар приходил к нему только во снах. Но он всё равно долгое время сторонился костров, опасался свечей, и никогда не подходил к открытому пламени близко. Постепенно становилось легче. За неимением магии Грег даже научился пользоваться огнивом и уже спокойно относился к опытам с реактивами, которые Найлс проводил над горящей спиртовкой. А потом в его жизни появилась Эль, и даже кошмары исчезли. Он думал, что отпустил, и, наконец, пережил тот проклятый пожар. Но стоило стени огня накрыть берег, поглощая всё на своём пути, сминая и пожирая находящихся там людей, как все вернулось вновь. Предсмертные крики, словно лезвие топора, вонзившиеся в голову, запах горелой плоти и гари, забивший ноздри и… Вдруг наступившая тишина, показавшаяся самой громкой из всех звуков на свете. Стыдно признаться, но прошло не меньше минуты, прежде чем Грег посмотрел туда, где только что была Эль. Кашлял до слез из глаз, не имея даже возможности схватиться за разрывающееся от спазмов горло, и пытался справиться с охватившей его совершенно неконтролируемой паникой на грани животного ужаса. А потом он увидел берег, покрытый чёрной оплавившейся галькой и усеянный не менее чёрными обуглившимися трупами. Всё ещё, силясь глотнуть, Грегори перевёл взгляд на лежащую перед ним на дне лодки девушку. От быстрого бега, а затем от жёсткого падения, её волосы растрепались и перепутались и теперь, основательно пропитавшись влагой, напоминали не то опутавшие свою жертву хищные водоросли, не то ядовитых змей. По лицу Эль струями стекали крупные капли, а её кожа в свете тусклого магического светлячка казалась мертвенно-бледной, до синевы. Однако, когда лодка на миг замирала в перерыве между ударами волн, было видно, что грудная клетка Кординес мирно поднимается и опускается, жива, дышит, просто без сознания. Неожиданно появившийся на берегу Дрюнал буквально закрыл её собой. Не успел спасти себя, но выбросил щит, накрывая им Эль. Почему из всех магов там оказался только Дрю? Зачем до последнего прятался под прикрытием рун? Как они все оказались в том месте так вовремя, если никто не видел, куда уходил старый целитель? Грегори зажмурился так крепко, что стало больно. Солёная вода, пропитавшая всё вокруг, разъедала слизистую и заставляла глаза слезиться. А перед внутренним взором вновь предстала картина, которую он видел на берегу. Семь заживо сожжённых людей, бесчувственная Эль и, должно быть, смертельно раненый Ферт. Половина тела с искоря, включая лицо, чудовищно обгорела. Видимо, щит, наброшенный на кардинес, зацепила его. Частично, ровно настолько, чтобы не дать умереть мгновенно. Вспыхнувший внутри гнев вдруг перекрыл все остальные эмоции, и Грегу, как ни странно, стало легче дышать. Он повернулся к старику, всё это время стоящему на носу судна, магией не позволяя лодке перевернуться. «Мы бросили раненого!» — выкрикнул зло. «Оставили умирать в муках, когда в ваших силах было ему помочь!» Мокрый насквозь, в облепивший его, как саван, хламиде, Бирн обернулся через плечо. Кажется, поморщился. В полутьме Грег не мог утверждать с уверенностью. «Математика, Грегори, помните?» — ответил, перекрикивая завывание ветра и грохот волн. я спас бы его «А он попытался бы мне помешать». «Как, интересно, хотелось бы знать. Бездарный сыскарь, без, без чьей-либо поддержки и даже оружия. Словом, немым укором». Тем не менее, Бирн бросил Ферда умирать, а сам дал Грегори приказ взять Эль на руки и отнести её в лодку. Если бы он мог воспротивиться, то ни за что бы не подчинился. Но безвольное тело всё сделало, и без его согласия». Грег от души выругался, когда его руки самовольно потянулись к всё ещё пребывающей без сознания Эль и, подхватив её подмышки, дёрнули на себя, силы усаживая, чтобы затем, надо понимать, перехватить поудобнее. Голова Кординес при этом нехорошо накренилась и повисла. «Нельзя поаккуратнее!» — рявкнул Грегори, бросив злой взгляд в сторону Бирна. «Верните мне тело! Куда я тут по-вашему сбегу? Топиться?» Лодка причалила к нужному гроту, вход в который, как и в прежнем, был завален камнями. Старик убрал преграду взмахом руки и, неловко скособочившись, первым выбрался из судна, сразу оказавшись под низким, нависающим над клочком суши сводом. Пешего пути отсюда не было. Куда ни глянь, тёмное, теперь снова спокойное море. И если грек будучи один, ещё допускал, что можно попробовать сделать какую-нибудь глупость в попытке сбежать от своего благодетеля, то с бесчувственной кордины в придачу вплавь он бы точно не ушёл. По крайней мере, быстро. А что сделает тогда с Эль разозлившийся старикан? Ещё вопрос. Так что Грегори ни словом не соврал. Бежать ему было некуда. Видимо, старый целитель таки пришёл к тем же выводам. Кивнул, и к телу Грего тут же вернулась чувствительность. Он даже чуть не упал от облегчения и одновременно боли в задеревеневших мышцах. «Забирайте её! Время дорого!» – коротко приказал старик. И на сей раз Грегори не заставил себя ждать. Опустился на колено и бережно поднял Эль на руки. В сознание Кардинес так и не приходило. Учитывая её уровень дара и способность к самоисцелению, это было странно и плохо. А внешне никаких повреждений, кроме ещё совсем свежего пореза на ладони, не наблюдалось. От прикосновения к ней к Грегу мгновенно вернулось магическое зрение, и он быстро прошёлся по её телу взглядом целителя. Ничего страшного, никаких серьёзных травм. Сильный ушиб, лёгкое сотрясение мозга выдохнул с облегчением. «Грегори!» Нетерпеливо позвал Бирн, и пришлось таки выбираться из лодки.